Третье. В словах «воз», «вуз» после согласного «в» мы произносим разные звуки. Эти звуки в данных словах служат различителями их смысла. А различие звуков позиционно не обусловлено, так как оба выступают в одинаковой позиции ударной, сильной для гласных звуков. влияние соседних звуков здесь также нет. Различия между звуками, не, не индивидуальными особенностями произношения, ни позицией звука, ни влиянием одного звука на другой, называются функциональными. Функциональные различия между звуками имеют лингвистически важное значение. Следовательно, два звука. различие между которыми не обусловлено позицией или влиянием соседних звуков, а связано с изменением значения слова, являются функционально разными». Это страница 152. -я. «Звуковые типы. Если несколько человек произнесут слово «огурец», то оно в устах разных людей прозвучит по-разному». Даже в произношении отдельного звука, например, «о», будет наблюдаться индивидуальное различие. Одни произнесут «о», другие «а», а третий «у». Но функционально здесь один и тот же звук, потому что во всех случаях этот звук встречается в одной и той же позиции, и значение слова при этом остаётся неизменным. Такие индивидуально разные звуки «но» Функционально одинаковые назовём функционально тождественными. При рассмотрении фонетически обусловленных различий звуков мы обращали внимание на то, что они связаны либо с влиянием одного звука на другой, либо с разными позициями, в которых оказывается тот или иной звук. Например, в слове «село» В первом предударном слоге звучит звук э похожий на «и», в среднем между «э» и «и». При изменении формы этого слова, когда данный звук оказывается в ударной позиции, звучит уже «о». -о. Значит, звук о может стоять лишь в ударной позиции, а э внеударные, такие два или больше звука, которые всегда стоят в разных позициях, то есть являются позиционно различными, функционально-тождественными. Следовательно, несколько звуков, которые различаются индивидуально или позиционно, или в результате влияния соседних звуков могут быть функционально-тождественными. Звуковые изменения, происходящие в результате влияния одного звука на другой, называется комбинаторными. Это страница 153. Ряд звуков, различающихся индивидуально, или позиционно, или комбинаторно, но функционально-тождественных, Принято называть звуковым типом. Звукотип. Определяется этот звукотип по тому звуку, который меньше всего зависит от позиции. Объединение группы функционально-тожественных звуков в звуковой тип опирается на их смыслоразличительную функцию. а не на их акустическое или артикулярное или артикуляционное сходство какова же функция звуков в речи все звуки прежде всего являются тем материалом из которого формируются значимые единицы языка морфемы значимые единицы языка морфемы и слова из Огромного количества возможных звуков для образования слов и морфем каждый язык использует лишь ограниченное количество, группируемое в определённые звуковые типы на базе их основных представителей. Страница 154. Если произносится слово «дом», то каждый владеющий русским языком узнает это слово и поймёт, что оно означает жилище человека. Следовательно, благодаря звукам, точнее звуковым типам, мы распознаём слова. И наконец, звуки речи служат для развлечения слов их форм и морфем. Всем, например, понятно, что звукосочетание база И «фаза» – это разные слова. В них есть разные звуки и разные корни – «ваз» и «фаз». Если слово «ваза» изменить в соответствии с требованием речи «вазы», «вазу», «вазе», то перед нами будут разные формы слова «ваза». И конечные звуки их будут уже выполнять образующую функцию фонема. Это наименьшая функциональная единица языка, которая служит для различения звуковых оболочек слов и их форм. Установлением состава фонема каждого языка способами их реализации в речевом потоке, особенностями сочетания фонем в слове, изучением особенностей фонем, их функций в языке занимается фонология. Фонология тесно связана с фонетикой. Фонемы в речи выявляются в звуках, в основных представителях звукового типа. Поэтому Количество фонем определяется количеством представителей звуковых типов, находящихся в сильной позиции. Сильной позицией для гласных является ударная позиция. Для твёрдых и мягких согласных – позиция конца слова. Для звонких и глухих – позиция перед гласным звуком. Например, в словах «лес», «леса», «лесовод» Общий корень «лес» пишется, в нём буквой «е». Однако этой буквой обозначены разные звуки. В слове «леса» произносится звук средний между э и «и», а в слове «лесово» на месте «е» произносится очень краткий звук, близкий к «и». Фонемы, страница 155-я, фонемы выполняет свои различительные функции только в... В сильных позициях, в слабых же позициях, различительные функции фонем нейтр, нейтрализуются. Например, в первом предударном слове после твёрдого согласного нейтрализуется противопоставление гласных фонем «о» и «а». «Вол» – «бал», но «валы» – «балами». Не различаются также русские, звонкие, глухие, согласные фонемы. Например, «г» и «к», «д» и «т» на конце слов. «Лук» – «лук», «к» и «г», «прут» и «прут» на конце «т». В этих примерах «а» является вариантом фонем «о» и «а» в первом предударном слоге после твёрдого согласного «к» вариантом фонем «г». и «к», а «т» вариантом фонем «д» и «т» в абсолютном конце слова.